Воснет ты горько плакал. Был один из тех летних тёплых дней. Мы с товарищем стояли, и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточке, долго разглядывая какую-нибудь хвостинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределённая полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать. Набегавший среди кустов орешника подходил к нам иногда спаниэль Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и по волчье выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем, но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено. Закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека: "Папа". И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук. Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолчал, ерошил пушистые твои волосы и долго задумчиво созерцал тебя. Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете. А ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого. Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стёкла веранды на внезапно оглохший округу, или он застрелился ночью? И валил ли снег ещё с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке? И как на Голгов ушёл к своему дому. Ведь первый снег так умиротворяюще, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы. И когда в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное. Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живёт на даче один, и как ему тогда хочется разом всё кончить, застрелиться. Но это сказать. У кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова. А были у него ночи страшные, когда не спалось, и всё казалось, лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла. Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов, попросила он однажды. У меня кончились. Всё, понимаешь, чудится по ночам, ходит кто-то по дому, а везде тихо, как в гробу. Дашь И я дал ему штук 6 патронов. Хватит тебе, сказал я, посмеиваясь. Отстреляться. А какой работник он был, каким упрёком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придёшь к нему, если летом зайдёшь со стороны веранды, поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко: "Митя!" Ао! Точь-час раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо. И целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором, потом слабая улыбка, взмах тонкой руки: "Я сейчас". И вот он уже внизу на веранде в своём грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, завистью, как бывало глядишь на бодрую молодую лошадь, всё просящую поводьев, всё подхватывающую с шага на рысь. Да что ты распускаешься? Говорил он мне, когда я болел или хандрил: "Ты бери пример с меня, я до глубокой осени купаюсь в Иснушке. Что ты всё сидишь или лежишь? Встань, займись гимнастикой". Последний раз видел я его в середине октября. Пришёл он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый, о буддизме, почему-то о том, что пора, пора браться за большие романы. Что только в ежедневной работе единственная радость работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь. Я пошёл его провожать. Он вдруг заплакал, воторачиваясь. "Когда я был такой, как твой Алёша", заговорил он, несколько успокоившись. "Мне небо казалось таким высоким, таким синим, потом оно для меня поблекло". "Но ведь это от возраста. Ведь оно прежде, знаешь, я боюсь Абрамца" Боюсь, боюсь. Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно так предаваться одному месту. Ты Алёшу носил на плечах, а я ведь своих сначала носил. А потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я всё говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о Здешне, Радонежской земле. Мне так хотелось, чтобы они полюбили её. Ведь по-настоящему это же их родина. Ах, посмотри, посмотри скорее, какой клён. Потом он стал говорить о зимних своих планах, а небо было так сине, так золотисто густо светились под солнцем кленовые листья, и простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно. А 3 недели спустя в Гагре будто гром грянул для меня, будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамсе, полетел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, била в берег и изрыгала глубины свой запах моря в темноте. Далеко направо изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей. Тебе исполнилось уже 5 лет. Мы сидели с тобой на тёмном берегу возле невидимого в во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный щёлкающий треск гальки, скатывавшейся назад вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чём думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой. Но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам, редкие домики. Я шёл по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчётливые чёрные следы. Я свернул налево, прошёл мимо чёрного пруда в светлеющих берегах, вошёл в темноту елей, повернул направо. Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, оссинённую елями с полыхающими окнами. Когда же всё-таки это случилось? Вечером, ночью. Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу, да по проявившимся, выступившим из общей тёмной массы деревьям догадываешься о приближающемся дне. А вот я подхожу к его дому. Отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу. "Слушай", спросил он как-то меня. "А дробовой заряд это сильный заряд, если стрелять с близкого расстояния?" "Ещё бы", отвечал я. "Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет". До сих пор мучит меня мысль, что бы я сделал, увидев его сидящим на веранде с ружьём, со взведённым курком, с разутой ногой. Дёрнул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу, или в страхе отвёл бы взгляд и затаил дух в надежде, что если его не потревожить, он раздумает и оставит ружьё. Осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнёт, как бы вспоминаяs от кошмара, и наденет башмак. И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал? Отбросил бы ружьё и кинулся бы с радостью ко мне, или наоборот, с ненавистью взглянув уже мёртвыми глазами на меня, поторопился бы дёрнуть ногой за спусковой крючок до сих пор душа моя прилетает в тот дом в ту ночь к нему селится с лица с ним следит за каждым его движением тщется угадать его мысли и не может отступает я знаю что на дачу он добрался поздно вечером что делал он в эти последние свои часы прежде всего переоделся по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм потом принёс дров чтобы протопить печь ел яблоки Не думая, что раковое решение одолело его сразу, какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь. Потом он вдруг раздумал топить и лёг. Вот тут-то скорее всего к нему и пришло это. О чём вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты, или только готовился, плакал ли? Потом он вымылся и надел чистые исподние. Ружьё висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Свипё послушно легло в левую ладонь, туго подался под большим пальцем в правый изучок замка. Ружьё переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко гладко вошёл патрон, мой патрон. По всему дому горел свет. Зажёг свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвёл курок. вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла стволы. Да. Но сразу ли сел и снял башмак, или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слёз, или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок, или повсегдашней неумелости своей, по наивности нажал Не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами. И зажмурился ли перед выстрелом, или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь? Нет. Не слабость. Великая жизненная сила и твёрдость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал. Но почему? Почему? Ищу и не нахожу ответа. Или в этой такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя? Нет. Не это. Не это приводит к дулу ружья. Значит, ещё с рождения было отмечен неким роковым знаком. И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни? Душа моя бродит в потёмках. Ну а тогда все мы были живы. И как я сказал, уже стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными. Простившись со мной ещё раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами в усах и бородке твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, Митя пошёл к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали ещё с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высокой и далеко прыгая скрылся в лесу. О, какой долгий путь предстоял нам, чуть не целый километр, и какое разнообразие ожидало нас на этом пути. Правда, отчасти уже знакомым тебе, исхоженным не раз, но разве одно время похоже на другое время? Хотя бы даже и один час на другой, то бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порыкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь, и бусинки капель унизовывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки лаково блестели, и тропинка маслинисто темнела, то дул ветер, и лопатали осины, шумели вершинами берёзы и ели, то бывало утро, то полдень. То холодно, то жарко. Ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева, ничего. На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, бестой пронзительной синевы, которая рекою льётся нам в глаза ранней весной или бьёт нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии. Жёлтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели. Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке по тропе, испёчрённой солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился, как вкопанный, озираясь по сторонам. И тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния. Нашёл ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку. Потупившись от радости, что я угадал твоё желание, ты взял её и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие соскрепичными завитками на верхушках, ещё мокрые в тени папоротника. Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня. Но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, под дно которой текла яснушка, тёплый запах разогретых на солнце лугов. Алёшины ножки, нараспев машинально сказал я. Бегут подоложки. Точ нес послушно откликнулся ты, и поддрогнувшим твоим прозрачным ушком я понял, что ты улыбнулся. Да, и я также бежал когда-то. Восьме времён и было лето, пекло солнце и такой же луговой запах гнал душистый ветерок. Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького берёзового леса, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками, а на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теплушки, чухающие далеко впереди и выпускающие высокий чёрный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастёрках. И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слёзы, щурилась и всё спрашивала: "Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он? Покажи хоть с какого края он?" "Вижу", отвечал я и действительно видел отца, стоявшего справа вкрая. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдёт к нам или мы к нему. Вдруг по нашей толпе пронёсся какой-то ток, Несколько мальчиков и девочек с узелками в руках не смело выбежали на луговой простор, торопливо сунув мне тяжёлый узелок с бельём и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув в догонку: "Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждём". И я, уставший уже от жары и от долгого стояния, обрадовался и побежал. Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце моё колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмёт на руки, поцелует, и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака. Ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нём поддёрнулась, как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе, за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса. из его взгляда на себя и обежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным. И чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в ширенге, где стоял отец. Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико сирела своим бетонным куполом. и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу и с восхищением рассматривать. Слева от нас катило по камушкам своей струи крошечная речка Яснушка. Мы её пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ратондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом тёмном аммутке. Почти отвестными столпами прорывалось к нам солнце, В его свете медово горели волнистые потёки смолы, кровиными каплями вспыхивала там и сям земляничка, невесомыми табунками толклась мушкара, невидимые в густоте листвы перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась дерево на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал. Смотри, Алёша, белка. Видишь? Вон она, смотрит на тебя. Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда её ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое, проводя белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал её и снова пустился в путь. Навстречу нам по тропе прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими, длинными, как у газели, глазами, спрашивая, бежать ли ему всё вперёд, не собираемся ли мы поворотить назад или в сторону. Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли. Он понял и Опрометью бросился дальше. Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашёл и звал нас поскорее прийти. "Слышишь", сказал я тебе. "Наш чиф что-то нашёл и зовёт нас". Чтобы тебе не исколоться об ёлки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался всё ближе. И скоро под огромной прекрасной берёзой, стоявшей несколька собняком на едкой зелёной, сиреневой и жёлто-моховой полянке, мы увидели чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всклипывания во время вдохов. Он нашёл ёжика. Берёза стояла метрах в 30 от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ёжика был вытоптан. Завидев нас, чиф принялся брехать ещё пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил шифа за ошейник, и мы присели перед ёжиком на корточки. "Это ёжик", сказал я. "Повтори: ёжик". "Ёжик", сказал ты и тронул его палкой. Ёжик фукнул и слегка подскочил. Ты одёрнул палку, потерял равновесие и сел на мох. "Ты не бойся", сказал я. "Только его не надо трогать". Вот теперь он свернулся клубком. Одни иголки торчат. А когда мы уйдём, Он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты. Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках? Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я ни отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределённо, наедине с собой или слушая меня. Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний? И всего моего опыта и я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представляла себя тогда довольно тяжёлой, как мне показалось, тугой и твёрдый свёрток, который нянечка вручила почему-то мне. Я ещё не донёс тебя до машины, как почувствовал, что внутри свёртка тёплое и живое, хоть лицо твоё было прикрыто, и дыхания твоего я не ощущал. Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорождённых, но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределённого серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид пластерная наклейка на пупке. Скоро ты был снова спелёнат, накормлен и уложен спать. А мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин утомительный, о подгузниках, о сцеживании молока перед кормёжкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твоё лицо. И вот, когда я пришёл к тебе в третий или четвёртый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне, и лицо твоё трепещет. Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны? Ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда. Но не только улыбка. Лицо твоё приобрело выражение возвышенного. Вещи познания, какие-то облачка пробегали по нему. Каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования плакал ли ты или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроватькой. Не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал. А я затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. Когда младенцы так улыбаются, сказала потом моя мать. Это значит, их ангелы забавляют. Вот и теперь, сидя над ёжиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал. И я так и не понял, помнишь ли ты зиму? А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна. Такое обильно по ночам выпадал снег, а днём так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые отыния берёзы. Ты выходил на воздух на снег в валенках и в шубке, до того толстой, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку. Несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую. Мы его возили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и всё тебя слушало и понимало. Одни мы не понимали, потому что говорить ты ещё не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и огукал, и все твои ва-ва-ва и ля-ля-ля и ю и уип-тип-уип -уип» означали для нас только, что тебе хорошо. Потом ты замолчал, и мы, оглянувшись, видели, что палк твой чернеет на дороге далеко позади, а ты растопырив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя часы 2, а ты всё спал, спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстёгивали и развязывали и укладывали в кровать, ты не просыпался. Наглядевшись на ёжика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел её, остановился и как всегда с наслаждением выговорил: "Какая баяшея и красивая башня!" Некоторое время ты смотрел на неё издали, повторяя изумлённым тоном, будто видел её впервые: "Какая башня!" Потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой её колонны. Затем ты перевёл взгляд вниз, На маленькое лоно прозрачного амутка, я тотчас сподал тебе руку. Так, рука об руку мы спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, а муток же казался неподвижен. И течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил. потому что знал, что сидеть здесь мне придётся до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями Амутка. Выронив палку, ты подошёл к очень удобному для тебя корню у самой воды, лёг на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвостинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколопнутый тобой от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчёл, мух, бабочек и мошек занимало тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок белок и птиц. Какая же бесконечность, какая нисчислимость открывалась тебе на дне аммутка, когда ты лёжа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно. Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зелёный пух покрывал крупные камни, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом. Плавят тыпки, сообщил ты мне через пару минут. А, -а, "А", сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя. "Значит, не ушли ещё в большую речку. Это такие маленькие рыбки, мальки, майки", майки радостно согласился ты. Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отражённые в ней, делали её видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул с дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и потому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своём занятии. Для тебя настало время бросать камни. Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошёл к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окружённый волнистыми струями воздуха камень глухо откнул дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды и брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока всё успокоится, и взял ещё камень. И как в первый раз, оглядев его, опять бросил. Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен. Не доносилось шума электрички. Не пролетел ни один самолёт, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, сплеском вбегал в речку, шумно локал и вопросительно поглядев на нас, опять исчезал. На плечо тебе сел комар. Ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошёл ко мне. Комарик кусил, сказал ты, морщась. Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал. Ну, что будем теперь делать? Ещё побросаешь или пойдём дальше? Пойдём дальше, решил ты. Я взял тебя на руки, перешёл через яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипинг таволги. Белые шапки её, казалось, плавились на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчёл. Тропинка начала подниматься, сначала среди ельника и лищины, потом между дубов и берёз, пока не вывела нас на большой луг, окаймлённый справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались уже по лугу, всё выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно Открылся горизонт с еле заметными чёрточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался синакос, и хотя сено было ещё в волках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землёй вянущий запах. Мы с тобой сели в ещё не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи. Ты же ушёл в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнила яблоки, достал его из кармана, до блеска вытеро траву и дал тебе. Дейв схел его обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен белича ему. Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель земля Радонежская, тихое уделное княжество московской земли. Над краем поля высокоплавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого. Сама земля переменилась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было. Одна память о нём осталась. Да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад. Да может быть, яснушка течёт всё тем же руслом. Ты доел яблоко, но мысли твои я видел были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними. Бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлечённые красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полёт. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему и глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли. Ведь ты был уже человеком. Нет, благословен, прекрасен был наш мир. Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не велись над валяющимися на дорогах детьми, некостенивали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишащих паразитами. Не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слёзы, лились, но совсем, совсем по-другому по поводу. Это ли не блаженство, это ли не счастье? Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой. Эта лесная речка внизу и камушки на дне её, брошенные твоей рукой, и чистые струи обтекающие их Этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подёрнутого голубовато-серебристой изморозью, и как всегда, красиво издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда. Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли что прожитых лет как бы и не было, и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек. Неужели? Неужели? Неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук, неправдоподобно длинного летнего дня. Куда же это всё канет? По какому странному закону отсечётся, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое Ослепительное время, начало жизни, время нежнейшего младенчества. Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время то время, когда рождается человек, закрывается от нас некой пеленой. Вот и ты. Ты уже так много знал, уже приобрёл характер, привычки, научился говорить, а ещё лучше понимать речь. У тебя уже есть любимые и нелюбимые. Но кого ни спросишь, Все помнят себя с 5-6 лет, а раньше? Или всё-таки не всё забывается, и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка из самого раннего детства. А ты сколько дней разве не испытывал почти каждый, как увидев что-то вовсе даже не яркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразившись вдруг напряжённой мыслью: "Это было уже со мной, это я видел, пережил". Когда и где? И в этой ли жизни, или в жизни совсем другой, и долго силешься вспомнить, поймать мгновение в прошлом, и не можешь. Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами. В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах, такая и раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку. Ты успел вспомнить обо всём, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошёл к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бревщим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты. Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким, не таким, каким ты был тогда в то лето, а скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались. Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, теперь забыл, забыл. Что и всё то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребёнка. Что царствие Божие принадлежит тебе. Не теперь сказаны эти слова, но значит и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей, что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом? Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал. Я откнул папиросу в пепельницу и прошёл к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно. Но ты спал, подобрав коленки. Слёзы твои текли так обильно, что подушка быстро намокла. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадёжностью, совсем не так, как ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел, а теперь будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился. Сны всего лишь сумасбродное отображение действительности. А если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел, кроме наших внимательных нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звёзд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом. Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий? Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, гладя твои волосы. Сынок, проснись, милый, говорил я, слегка тормоша тебя за руку. Вставай, вставай, Алёша. Алёша, вставай. Ты проснулся. Быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и нарочито бодрым голосом приговаривая: "Ну что ты? Что ты?" Это тебе приснилось. Погляди, какое солнышко стал раздвигать, откидывать на стороны занавески. Комната озарилась светом, но ты всё плакала, уткнувшись лицом мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуха и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало. Сейчас обедать будем. Смотри, какая птица полетела. А где наш беленький пушистый Васька? Алёша. Ну, Алёша, милый, не бойся ничего, всё прошло. Кто это там идёт? Не мама ли? Я говорил, что попала, стараясь развлечь тебя. Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой ещё страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобой висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом. Куинтик. Ты не потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку. Нет. Ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью. Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло. Ты не стучал ложкой по столу, не смеялся, не говорил скорей. Ты смотрел на меня серьёзно, пристально и молчал. Я чувствовал, как ты уходишь от меня. Душа твоя, слитая до сих пор с моей, теперь далеко и с каждым годом будет всё отдаляться. отдаляться, что ты уже не я, не моё продолжение и моей душе никогда не догнать тебя. Ты уйдёшь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою покидающую меня душу. Она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мной навеки. Я тянулся за тобой, спешил, чтобы быть хоть поблизости. Я видел, что я отстаю, что моя жизнь несёт меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошёл своей дорогой. Такое отчаяние охватило меня, такое горе, но хриплым слабым голоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да. Но где, когда это будет? В пору братец ты мой было и мне заплакать. А было тебе в то лето полтора года.